18 сентября. Спал мало, пошел гулять, не хотел проститься с музыкантами, совестно стало вернуться, и глупо-неловко сказал, и стыдно стало, и ушел. Опять чуть не заблудился, опять пришел чертков, сейчас дома прибавил к первому разговору, и хочу переделать второй. Суета отъезда, хочется домой. Как мне нехорошо здесь, хочется спокойствия. Записать или ничего, или очень многое. 20 сентября, Ясная Поляна. Ехали хорошо, я прошел пешком. Кинематографщик и фотографы преследовали. В Москве узнали и приветствовали, и приятно, и неприятно, потому что вызывает дурное чувство самомнения. Обед, вечер, спокойно. Дунаев, Семенов, Моглаков. Пошел в кинематограф, очень нехорошо. Комментарий 124 четвертый. 19 сентября. Спал мало, слаб, походил. Написал письма Наживину и Конникову, а ночью еще кто-то кониси. Поехали. Толпа огромная, чуть не задавила, чертков выручал. Я боялся за Соню Сашу. Чувство опять тоже неприятное сильнее, потому что явно, что это уже чувство толпы. 20 сентября. Сегодня проснулся в 10 очень слабый, много писем, два очень ругательных. Написал о ругательных письмах письмо в газеты. Комментарий 125-й. Два раза ходил гулять. Слаб. Все думается и хорошо. О письме государю и свидании с ним. Думаю, что напишу. Теперь пять часов. Сделаю операцию и лягу в постель. Заснул. Обедал неохотно. Вечером Иван Иванович и не помню кто. Комментарий 124-й. 18 сентября в Москве Толстой посетил кинотеатр на Арбате. Короткометражные ленты показались ему пустыми и глупыми. Смотри Семенов СТ. Воспоминания Леви Николаевича Толстом. Санкт-Петербург 1912 год. 125. -е. Письмо не было отправлено. Смотри о ругательных письмах. Полное собрание сочинений. Том 38. -й. Конец комментария. 21 сентября. Спал лучше. Приятно ходил гулять, много писал, статью о ругательных и письма отвечал и читал. Были Александрии, Попов, Димочка. Скучно. Ездил верхом, наслаждался. На душе что-то странное, новое, радостное, спокойное, близкое к смерти. А сейчас ложусь спать, и что-то грустно, очень грустно. 22 сентября. Ходил далеко гулять. Занялся поправлением статьи о ругательных письмах и прочел и написал письма. Радостное чтение круга чтения. Ездил в телятинке. Тяжело, особенное внимание ко мне. Далеко ездил, вечером ничего не делал. Надо много записать, но сейчас двенадцатый час, ложусь спать. Страница 340, 23 сентября. Здоров, ходил. Встретил посетителей. Один Ерофеев умный, но, очевидно, словолюбивый, даровитый. Дома мне неприятно, просто... «Письма малоинтересные. Ничего не могу делать. На душе не дурно, не принуждаю себя. Ездил верхом на рвы, встретил Андрея с женой. С ним тяжело. Обед с шампанским, дорогие блюда, тяжело. Утром просители тоже очень тяжело и не совсем хорошо себя вел. Сейчас вечер, ложусь спать, не берусь за записи с книжки. Не хочется писать». 24 сентября. Мало спал, гулял, писал письмо Индусу и получил приятное письмо от Индуса из Трансваля Комментарий 126. Письмо Индусу очень слабо. Комментарий 127. Приехал Муот Тяжело это занятие людей мною. Комментарий 128. Кинематографщики. Вчера поразительные по своей наивной бесчувственности рассуждения Андрюши о том, Как выгодно стало владение имениями? Хлеб-рожь стала вдвое дороже, работа стала на двадцать процентов дешевле. Прекрасно. Чего же делать? Нынче письмо от бати. Комментарий 129. Хорошая. Сейчас ложусь спать и опять не дописываю из книжечки. Комментарии. 126. 126. Толстой отвечал на письмо индийского публициста Нарая Бишена, жаловавшегося на бедственное положение индийского народа. В это время он получил письмо от находящегося тогда в Лондоне Мохатмы Карамчанда Ганди с просьбой поддержать борьбу индийцев в Южной Африке. Это письмо положило начало переписке между Толстым и Ганди. 127. Толстой имеет в виду свое письмо к Индусу 1908 года, которое Ганди намеревался распространить в Индии. Вскоре письмо к Индусу было переведено на язык хинди и издано большим тиражом с предисловием Ганди. 128. Мод приехал, чтобы собрать материалы для второго тома книги «Жизнь Толстого». Батей домашние называли Владимира Григорьевича Черткова. Конец комментария. «25 и 26 сентября. Пойду назад. Сейчас 8 часов вечера 26-го. Ходил приятно, спокойно по елочкам. Перед этим беседовал с милым, приехавшим Павлом Бирюковым, а перед этим писал довольно много. Анархизм». Комментарий 130. «Не знаю, выйдет ли и буду ли издавать. В первый раз нынче, после нескольких дней, охотно писал». Перед этим читал письма. Первое же пробуждение было неприятным известием, сообщенным Бергеймом, что пришел беглый человек от Гусева. Бергейм сам распорядился им, и когда я искал его, его уже не было. Утром погулял по саду. 25 пятого вечера хорошо говорил с Модом. Он жалеет о своем разрыве с Чертковым и, вероятно, чувствует себя не совсем правым. «Но хорошо, что Черткова ни в чем не обвиняет», — комментарий 131 Ездил далеко, в Горюшино, Верхом. Утром ничего не делал. Написал письмо Индусу, комментарий 132-й. Начал был разговор, но бросил, комментарий 133-й. Мод переводит письма к Индусам. Вот и все. Комментарии. 130 Первоначальное заглавие статьи «Пора понять». 131. Конфликт между Чертковым и Модом касался издания сочинения Толстого «За границей». 132. Письмо к Ганди с пожеланием успеха нашим дорогим братьям и сотрудникам в трансвале. Смотри полное собрание сочинений, том 80, страница 110. 133. Очерк проезжие крестьянин. Конец комментария. Страница 340, 27 и 28 сентября. 27-го вчера не выходил, ноги хуже, посидел на балконе. Прочел и ответил письма, и потом очень много писал, и охотно анархизм. Может быть, и годится. Записать. Первое. Обдумываю письмо государю о земле. Самое кажется, первой важности, и в это время... Приходит мысль о том, что сказать Софье Андреевне о желании Ильи Васильевича получить прибавку жалования. Одно дело благо русского народа, обсуждаемое с царем. Другое – прибавка жалования лакею. Но второе важнее первого, потому что это второе требует моего участия и решения. Первое же я сам предпринимаю. 29 и 30 сентября. Двадцать девятого не сходил вниз, писал и очень много написал к анархизму. Кажется, недурно. Но тяжело осуждение. Но как-то само собой выливается. Опять разговор с Кличковским. Поехал кататься с Пошей, очень мне хорошо с ним. Я его всего понимаю и люблю. Был у Марьи Александры, видел Буланджей, и мне тяжело с ним. Нет того, что с Пошей. Полное общение без задержки. Как всегда спал, обедал. Просмотрел «Конфуция Буланже». Комментарий 134. «Опять хорошо говорил с Пошей. Просился с Дмитрием Никитиным. Он совещался. Неестественно. Он уехал. Мало очень спал». Тридцатого проснулся рано. «Восемь оборванцев». Чувствовал в них людей, но не мог обойтись с ними по-человечески. Тарас с ним хорошо говорил. Потом сел за работу, за разговор и много, и кажется, порядочно писал. Был Буланже, говорил с ним о Конфуции».